Глава двадцать ш е с т К концу недели Советский Союз заявил, что на борту спутника-перехватчика посланного для фотографирования внеземного объекта произошел взрыв, уничтоживший оба спутника. Причина взрыва не установлена, но предположительно она связана с неполадками в системе подачи топлива. Доктор Маяшка распорядился досконально исследовать все обстоятельства, вызвавшие катастрофу. До своей гибели спутник успел передать на Землю только две фотографии внеземного объекта. Снимки, как ни странно, свидетельствовали о том, что корпус внеземного спутника носит на себе следы метеоритных дождей. По мнению доктора Маяшки, объект пролетел огромное расстояние в межзвездном пространстве, прежде чем достиг околоземной орбиты. Предположение, что это очень старый спутник, давно находящийся на орбите, было отвергнуто как не научное и противоречащее марксистско-ленинской теории. Все, сказал я себе, посмотрев телевизионные новости. Они уничтожили Бога, вернее, голос Бога. Глаз Божий умолк, исчез из нашего мира. Москва должна быть торжествует. Великая эпоха в истории человечества завершилась. С грустью подумал я. Никто уже не научит нас, что делать, никто не поддержит в трудную годину, не спасет, не исцелит, не поможет. В Москве и Вашингтоне говорят. Человек стал взрослым, он не нуждается в покровительстве, что означает по сути, мы избавились от покровительства и вместо него будем править сами. Правление это не облегчит наше существование, от нас будут брать, не давая взамен, требовать исполнения приказов, не уступая нашим желаниям, отнимать наши жизни, не помогая выжить. Теперь убийцы смогут править без помех. Мечтам человечества не суждено сбыться. Ночью, когда рычал Джони н и я, а также наш кот Пинки лежали в одной большой кровати в спальне, комнату заполнил бледный белый свет. Лежа на своем месте, я понял, что свет этот никто, кроме меня, не видит. Пинки дремал, рычал спала, Джони н п о с а п ы в а л во сне. Не спал только я. Я видел, как свет зарождается, становится ярче, распространяется по комнате. Не исходя из определенного источника, он равномерно заполнял все пространство и придавал удивительную отчетливость предметам. Что это? – подумал я, и сердце сжалось от нахлынувшего страха, как будто в комнату вошла сама смерть. Свет стал таким ярким, что я мог различить все мельчайшие предметы вокруг: спящую женщину, ребенка, кота. Они казались гравюрами или рисунками, б е с ц е р е м о н н о выставленными на обозрение. И кто-то смотрел на нас, лежащих в этом двухмерном плоском мире. Кто-то свободно перемещающийся в трехмерном пространстве изучал нас, несчастных существ, замкнутых в плоскости. И некуда спрятаться. Безжалостный свет озарял все вокруг. Нас судят, понял я. Этот свет, явившийся внезапно, без предупреждения, вырвал нас из тьмы. И теперь судья изучает каждого из нас. Какое решение он вынесет? Мною овладело сильнейшее ощущение близкой смерти, моей собственной смерти. Представилось, что я потерял способность двигаться, а деревенел превратился в раскрашенную куклу. Все мы куклы для судьи, который пристально наблюдает за нами сверху и который может любого из нас или всех разом и с т о р г н у т ь из нашего плена, если только захочет. Я стал молча молиться, затем стал молиться вслух. Странно, но м о л и т в ы я произносил по латыни, хотя латыни не знаю. Я молил о пощаде. О, как я хотел пощады! И я посылал молитвы снова и снова, теперь уже на самых разных языках, на бесконечном множестве языков. Молил судью с милостивица и отпустить меня на волю. Бледный свет постепенно растаял, и я подумал, что причиной тому гибель спутника. Спутник ушел, и пустое пространство з а п о л н и л о смерть. Если жизнь уничтожена, остается нечто недвижное, инертное. Я вижу возвращение смерти. На следующий день Рэйчел заметила, что с котом что-то не ладно. Он сидел неподвижно, а один раз голова его вдруг свесилась и ткнулась в пол, как бы от крайней усталости. Я понял, что Пинки умирает. Смерть забирала не меня, а его. Я отвёз кота в ветеринарную лечебницу, и врачи пришли к выводу, что у Пинки опухоль. Его оперировали, когда я ехал домой. Мы попробуем его спасти, сказал мне хирург, увидев, как я расстроен. Но я знал, что это бесполезно. Смерть вступала в наш мир, и первая жертва была самой маленькой. Через полчаса после моего возвращения позвонил ветеринар. Рак, сказал он. Поражен мочеточник и почки. Мы можем принять меры, и он протянет еще неделю, но он еще под наркозом? спросил я. Да. Пусть не просыпается, сказал я. р й ч е л стоявшая рядом, заплакала. Мой в о ж а т ы й подумал я, тебя больше нет, как Чарли. о п у х о л ь у него зародилась давно, продолжал ветеринар. Организм обезвожен и с т о щ е н и... Его взяли вместо меня, подумал я. Вместо меня или Джонни или р й ч е л Может быть, он так хотел, предложил себя в замен. Спасибо, сказал я в трубку. Я знаю, вы сделали все, что могли. Спутник исчез из нашего мира, а с ним и целительные лучи, лучи невидимого и неведомого солнца. Лучше ничего не говорить Садасе, решил я. По крайней мере, не нужно говорить ей, от чего умер Пимки. Вечером, когда я чистил зубы в ванной, чья-то сильная рука легла мне на плечо и дружески сжала. Думая, что сзади стоит, р ы ч е л я, обернулся. Никого. Я понял. Пинки просто потерял форму животного. Он никогда не был котом. Сверхъестественные существа маскируются, принимая вид обычных животных, чтобы жить среди нас, учить и направлять нас. В эту ночь мне снилось, что оркестр играет симфонию Брамса, а я читаю надписи на диске. Там стояло имя Герберт, мой старый начальник, подумал я, который умер несколько лет назад от сердечного приступа, который учил меня, что значит верность долгу. Это послание от него. Тут же возникла нотная запись с к р и п и ч н о й м е л о д и и причем линии нотного стана были словно прочерчены пятью когтями на мягкой бумаге. Автограф Пинки. В конце концов писать он не умел. Неужели мой скончавшийся учитель возродился в Пинки и снова учил меня, направлял, а затем снова умер? Он не мог дольше оставаться со мной, и вот я получил от него последнюю весточку — прощальное послание друга. у п о к о й Господь его душу, подумал я во сне. А музыка Брамса лилась из той самой кабинки под номером три, за которой находился туалет, и там мне приходилось менять рулоны туалетной бумаги много лет тому назад. А теперь мой учитель снова рядом, и рука его крепко сжимает моё плечо на прощание. В новой музыке начали запись нового долгоиграющего диска того самого, в который будет введена подсознательная информация. От руководства компании я получил разрешение передать материал для записи нашей самой популярной группе Шутники. Меня лишь беспокоило, как бы на ребят не обрушились кары, когда власти расшифруют з а к о д и р о в а н н о е п о с л а н и е Следовало за благовременно снять с них ответственность, как и со всех других работников новой музыки. С этой целью я написал множество п а м я т н ы х записок, указывающих на то, что все решения, связанные с записью, принимал исключительно я. Что именно я раздобыл и отредактировал текст, что сама группа не обладала достаточным авторитетом и полномочиями, чтобы хоть как-то изменить этот текст. Почти две недели у меня ушло на подготовительную работу, необходимую для безопасности исполнителей, но иначе я поступить не мог. Такое решение приняли мы с Садасой. Им грозило жестокое наказание. Я вообще меньше всего хотел вовлекать в это дело шутников, славных добрых ребят, никому не желающих зла. Но кто-то ведь должен был записать этот диск, причем требовался популярный исполнитель. К тому времени, когда я завершил подготовку всех оправдательных документов, включая п о д п и с а н н ы е членами группы шутники письма, в которых выражался самый энергичный протест против использования предложенного текста как совершенно для группы непригодного, я наконец относительно успокоился за их будущее. Однажды, когда я сидел в своем кабинете и прослушивал пробные записи для альбома с предполагаемым названием «Давай поиграем», Из переговорного устройства раздался голос. Мистер Брейди, к вам молодая дама. Решив, что речь идет о певице, которая хочет, чтобы ее прослушали, я велел секретарю впустить посетительницу. Вошла зеленоглазая девушка с короткими черными волосами. Привет, сказала она и улыбнулась. Привет, ответил я, выключая запись. Чем могу служить? Я Вивиан Каплан, представилась девушка и села напротив меня. Теперь я заметил на рукавную повязку дановца и узнал ее. Это о ней говорил мне мой друг Фил. Она хотела, чтобы он написал заявление о моей политической благонадежности. Что ей от меня надо? На моем столе стоял портативный магнитофон Ampex. Записью давай поиграем. К счастью, он был выключен. Вивианка о п л а н у с е л а с ь поудобнее, расправила юбку и достала блокнот и ручку. У вас есть приятельница по имени Садаса Арампров? – начала она. Кроме того, существует преступная организация, именующая себя а р а м п р о в Испутник внеземного происхождения, недавно в з о р в а н н ы й Советским Союзом, тоже иногда называли Спутник а р а м п р о в Она взглянула на меня и что-то записала в блокнот. Вам не кажется, это совпадение удивительным, мистер б р е й д и Я молчал. Не хотите ли сделать добровольное заявление? – спросила б и в и о н Каплан. Я арестован. Вовсе нет. Я безуспешно пыталась получить заявление о вашей политической благонадежности от ваших друзей. Никто не пожелал дать мне таковое. Проводя расследование, мы заметили, что слово Арампров странным образом неоднократно всплывает в связи с вами. Оно может иметь отношение ко мне в своем единственном значении. Это девичья фамилия Садасы. с К организации Арампров или к спутнику в ы отношения не имеете? Никакого, ответил я. Как вы познакомились с Садасой Арампров? Я не обязан отвечать на такие вопросы, сказал я. Еще как обязаны. Вивиан Каплан достала из сумочки черную карточку. Я уставился на нее. Каплан была агентом полиции. Мы можем говорить здесь, а можем пойти со мной. Что вам больше по вкусу? Я требую адвоката. Мы еще не достигли той стадии расследования, на которой нужен адвокат. Вам не предъявлено никакого обвинения, так что расскажите мне, как вы познакомились с Адасой а р а м п р о в Она пришла сюда в поисках работы. Почему вы приняли ее? Пожалел, у нее рак. Каплан з а п и с а л а мои показания. Вам было известно, что ее настоящая фамилия Арампров? Сейчас она носит фамилию Сильвия. Она представилась как миссис Сильвия. Это было правдой? Вы взяли бы эту женщину на работу, если бы знали ее настоящее имя? Нет, ответил я, вряд ли. Вы поддерживаете с ней какие-либо отношения помимо служебных? Нет, сказал я. Я женат и у меня есть сын. Вас видели вместе в ресторане Делл-Рейс и в баре Лапас в Фуллертоне. В Делл-Рейсе один раз, а в Лапасе шесть, причем совсем недавно. Там подают лучшую м а р г а р и т у в округе Оранж, объяснил я. О чем вы говорили? Темы были разные. с а д а с а Сильвия. А Рампров? Садасса прихожанка епископальной церкви. И пытается убедить меня ходить в ту же церковь, хотя околоцерковные с п л е т н и которые она пересказывает, делают для меня эту идею не слишком привлекательной. Все это тоже было правдой. Мы записали вашу последнюю беседу в баре Лапас, сказала Вивиан Каплан. Вот как? Я был напуган и пытался вспомнить, о чем мы с ней говорили. Что за диск вы собираетесь выпускать? Ваш разговор крутился вокруг новой записи. Речь шла о долгоиграющей пластинке шутников. Мы планируем новый хит, сказал я, чувствуя, что лоб покрывается и с п а р и н о й а сердце колотится с удвоенной частотой. Да в новой музыке все только об этом и говорят. Тексты для записи исходят от вас? в о в с е нет, ответил я. Кое-какой дополнительный материал я действительно давал, но не основной текст. Мы рассчитываем на оглушительный успех диска. Вивиан к а п л а н записала мой ответ. Похоже на то. Каков планируемый тираж? Мы рассчитываем продать два миллиона экземпляров, но сначала предполагаем изготовить только пятьдесят тысяч, чтобы п р о щ у п а т ь рынок. На самом деле я собирался выпустить по крайней мере в три раза больше. Когда мы сможем получить экземпляр? Мы еще не изготовили мастер-диск, ответил я. Но пленка у вас есть? Пленка скоро будет. Тут мне пришло в голову, что я могу передать и пленку, не содержащую информации, рассчитанной на подсознательное восприятие. Проанализировав обстоятельства дела, мы пришли к выводу, сказала Вивиан, что вы с госпожой а р а м п р о в вступили в любовную связь. Можете засунуть свой вывод в задницу, огрызнулся я. Вивиан Капла накинула меня изучающим взглядом и набросала несколько слов в блокнот. Все это не ваше дело, сказал я. А что говорит по этому поводу ваша жена? Она не возражает. с т а л о бы она в курсе? Я не нашел, что ответить. Похоже, я попал в словесную ловушку, но все это не имело никакого значения. Да, н о в ц ы были на ложном пути. Пусть себе, подумал я. Разрабатывают эту линию, я ничуть не против. Насколько нам известно, сказала Вивиан Каплан, вы полностью порвались со своими левыми настроениями, присущими вам в Беркли. Это так? Именно так. Не желаете ли сделать для нас заявление в духе политической благонадежности, осада Сиарампров? Ведь вы хорошо ее знаете. Не желаю, сказал я. Мы вам вполне доверяем, мистер б р е й д и верим в ваш патриотизм. Почему вы отказываетесь воспользоваться этим шансом? Тогда ваше досье можно будет закрыть. Я не верю, что ч ь е л и б о досье может быть закрыто. По крайней мере его сдадут в архив. Прошу меня извинить, сказал я. С тех пор, как внеземной помощник вытеснил мою собственную волю, мне было трудно лгать. Я не могу пойти вам навстречу. Предложенный вами шаг бесчестен, б е з н р а в с т в е н Такие поступки разрушают общество. Взаимное доносительство – самая вероломная и подлая черта, навязанная некогда свободным людям Фэрисом Фримантом. Можете записать это в блокнот мисс Каплан для последующего занесения в мое досье. А еще лучше – приклейте непосредственно на папку этого досье в качестве моего официального заявления всем вам. Вивиан Каплан рассмеялась. Вы, видимо, полагаете, что ваш адвокат очень умен? Я полагаю, что имею полное представление о происходящем. Отрезал я. А теперь, если вы закончили, убирайтесь отсюда. Мне нужно работать, слушать записи. Каплан поднялась со стула. Когда вы предъявите нам записи? Через месяц. Те самые, которые и с п о л ь з у е т е для изготовления мастер диска? Более или менее. Такой ответ нас не устраивает, мистер Брейди. Нам нужны именно записи для мастер диска. Разумеется, сказал я, вне всякого сомнения. Помедлив немного, Каплан продолжала: от одного из ваших звукооператоров поступило телефонное сообщение, что на звуковых дорожках наряду с основным сигналом записывается что-то непонятное. Хм, сказал я. Это его насторожило. Как имя этого оператора? Мы не разглашаем имен информаторов. Еще бы, заметил я. Должна предупредить вас, мистер б р е й д и что в настоящий момент вы очень близки к аресту. Вы и Садаса а р а м п р о в а также весь штат вашей компании и все, кто с вами близко знаком, в а ш и семьи и друзья. Почему же? У нас есть основания считать, что в записи «Давай поиграем» заключена информация, выражающая враждебное правительству настроение. Каковая информация введена в запись вами, Садаса а р а м п р о в а возможно и иными лицами. Впрочем, мы воздерживаемся от окончательного обвинения в преддоизучении записи, которое должно предварить запуск дисков производства. Если мы не обнаружим ничего предосудительного, вы сможете тиражировать пластинку и пускать ее в продажу. Но если экспертиза покажет... Занавес опускается, прервал я Каплан. Что, простите? Железный занавес, сказал я. Что вы имеете в виду, мистер б р е й д и Ничего, ответил я. Просто я уже устал от подозрительности, постоянной слежки и обвинений, от всех арестов и убийств. А каких убийств вы говорите, мистер б р е й д и Я говорю о попытках убить меня, сказал я. Она рассмеялась. Вы очень взвинчены. Не следует так волноваться. Знаете, что вас может убить? Близость с этой арампров. Тем более в ваши годы. Последнее медицинское обследование показало, что вы страдаете от повышенного кровяного давления. Обследование проводилось в клинике после... Повышенное давление было связано с... Я замолчал. С чем? Не стоит об этом. Вивиан выдержала паузу и продолжала тихо и спокойно. Спутник больше не придет вам на помощь, мистер б р е й д и Он уничтожен. Знаю, кивнул я. Вы говорите о внеземном спутнике? Да, русские его уничтожили. Об этом говорили по телевидению. Теперь вы остались в одиночестве. Что вы хотите сказать? Вы сами знаете. Право, не знаю. Выдавил я из себя. Это вынужденная л о ж ь у н и жала меня и дала с ь м н е с большим трудом. Мне казалось, что официальная позиция США состоит в том, что какую там чушь передавали. Ах да, это был старый американский спутник, давно выполнивший свою задачу. Или что-то в этом роде. Просто бесполезный спутник вполне земного происхождения. Это говорилось до того, как русские его сфотографировали. Ах так. Я послушно кивнул. Стало бы сейчас бытое другое мнение. Нам отлично известно, что это за спутник, сказала Вивиан. Так зачем вы его уничтожили? Надо быть совершенно безрассудным, чтобы послать сигнал на уничтожение этого спутника. Я вас не понимаю. Вы не понимаете меня, а я вас. По мне вы б е з у м н ы Я замолчал. И без того было сказано слишком много. Вы хотите, чтобы внеземной разум управлял вами, командовал? Хотите быть его рабом? Сами-то вы кто, госпожа Каплан? – спросил я. Разведановцы не просто-напросто роботы, слепо подчиняющиеся приказам и слепо обращающие в таких же р о б о т о в тех, кто еще свободен, кто еще не подчинен целиком и полностью воле вождя. И какого вождя? Прощайте, мистер б р е й д и сказала в и в и а н Каплан. Дверь за ней захлопнулась. Все, моя голова в петле. Так же было с Филом. Он клюнул на один прием, я на другой. Она похоже не мало получает и стоит таких денег. Загонит в ловушку любого. Теперь у них есть основания арестовать меня в любой момент. Впрочем, они всегда могли это сделать. Тем более, что наши разговоры в баре лапас записаны. Да и вообще конституционные права давно уже не соблюдаются. В подобных случаях всегда объявляли о наличии угрозы национальной безопасности. К дьяволу! Спутник уничтожен. Терять больше нечего. И я ни о чем не жалел. В моем мозгу шевельнулся огневик. Я ощутил его присутствие. Значит, он еще жив, не покинул меня. Он в безопасности. Вивиана ошибалась. Я не одинок.